Глава 6. «Чего ждать, когда хочешь чудо?» «Лина!» — услышала она бас мужа за дверью. «Открой, а!» А потом он громко постучал. Ангелина вздрогнула, поежилась. «Открыть ему? Сейчас? Нет. Она попросту не могла этого сделать. Вдруг снова заявит о своих правах на ее тело. Да ее же стошнит, если он попытается к ней прикоснуться. И что тогда сделает Тимур?» И так больно, и так плохо. А он собрался заняться с ней любовью? Как? Как ему даже в голову такое могло прийти? Она не боялась, что он разбудит своими стуками Веру. Если та заснула, ее и многоголосый хор не разбудит. Здоровый детский сон. Так что пусть благоверная стучит, сколько ему влезет. Ангелина из ванной не выйдет. К счастью, через минуту муж угомонился. «Надоел, наверное», — с надеждой подумала «Ангелина». Она сидела прямо на коврике, оглядывала свою гордость ванную, которую, считай, сама придумала, сама создала, хоть и на деньги Тимур, конечно. золотисто песочный кафель, большая ванна, которую Ангелина отыскала с большущей скидкой, шторка в цвет, вешалки в форме рыб. Каждая мелочь, каждая деталь здесь и в любой другой комнате была выбрана ею, найденная в интернете по самой выгодной цене, куплена, заказана, установлена под ее присмотром. Первые полгода семейной жизни она жила тем, что вела здесь уютное гнездышко. Потом роды, бессонные ночи. Тимур же совершенно не делал скидки на новое положение жены. Как в том анекдоте, когда мамочка двоих детей просила «дайте полежать в ванне». Можно даже воду не наливать, лишь бы хоть несколько минут никто не трогал. Конечно, у Ангелины всего один малыш. Но со всеми обязанностями. Хорошо, если в день хоть полчаса на отдых есть. Тимур очень требователен быту. Да и Вера не самый простой ребенок, хоть и бесконечно любимый. Теперь, оказывается, она ни дня не работала, вообще ничего не заслужила. Сколько стоят услуги дизайнера интерьеров? О поварихе, уборщице, няне, помощнице в делах? И Тимур периодически просил ее помощи перенести рукописный текст в электронный формат, что-то распечатать, скопировать, отыскать нужные материалы в интернете и многое другое. Она практически работала у него на полставки. Как же она старалась, ежедневно, ежечасно, чтобы холодильник был полон, в квартире чисто, ребёнок в порядке, одежда мужа идеально выглажена, чтобы сама... Ну да, ну да, на само себя времени часто не хватало, бывало, и с хвостиком бегала по несколько дней подряд и красилась только по праздникам. Это уже не говоря о всяких там маникюрах и педикюрах. Нет, Ангелина бы, конечно, с удовольствием сходила в салон красоты, но кто будет с Верой в это время? Тимур? «Не смешите мои подковы», — говорила молодая мама. Акулов никогда не сидел с Верой один. Максимум — это если Ангелине нужно было к зубному. И то после этого она выслушивала от мужа кучу жалоб на тему того, что дочь его не слушалась. Он мог поиграть с ней немного вечером, пока Ангелина убирала со стола или занималась еще чем-то по хозяйству. Но это, пожалуй, все. Правда, у Ангелины была свекровь, но просить у нее помощи она уж точно никогда не решилась бы. Точнее, даже не так. Она ни за что не доверила бы своё чадо этой горгулье. Дала то и такое прозвище из внешнего сходства. Глаза у матери Тимура всё время выпучены, а мимика такая, что казалось, будто женщина всё время сдерживает звериный оскал. Характер соответствующий. Если она вас не прибила, обязательно сделает это позже. Свёкр. А вот его Ангелине было искренне жаль. Забитое существо, обитающее исключительно в дальней комнате их загородного дома. Он почти никогда не выходил. А если выходила, его ждал шквал почти непрерывных атак от любящей жёнышки. Довольна мать Тимура, оказывалась только тогда, когда вдоволь выпивала кровушки у окружающих. Разве такой женщине доверишь, дочь? Лучше уж Ангелина походит без всякого там маникюра или сделает его сама, как умеет. Единственный, кто помогал сидеть с дочерью, это соседка. Правда, она женщина в летах, к тому же с проблемами со здоровьем, поэтому Ангелина старалась не злоупотреблять её помощью. «Да, без сомнения, в том, как Ангелина вела хозяйство, были о грехе. Да и самой тоже масса недостатков. Но разве это причина для измены? Она ведь человек, в конце концов. Для Ангелины измена означало лишь одно – она более нелюбима. Получается, что их брак – фикция, обещание Тимура Вранье, а совместная жизнь при таких условиях невозможна. Да и не нужна никому. А сколько было до этой Сони, Сонь? Как давно он ей изменял? «Это же уму непостижимо!» «Как бы хотелось встретить волшебника на голубом вертолете, чтобы все проблемы решил разом?» «Жаль, что не существует его. Надо как-то самой справиться с ситуацией. Но как? Куда идти? Что делать?» «Подсказал бы кто». «Предал однажды, предаст дважды». Который раз за сегодня вспомнила Ангелина слова мамы. «Ну почему? Почему мне мужья досталась копия моего папаши?» Стонала она про себя, и утирала ладонями слёзы. В своё время мать Ангелина ушла от её отца ровно по той же причине. Он изменял ей. Взяла маленькую дочь и ушла, куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону дома. Она вернулась к матери, на тот момент жившей на окраине маленького городка. Там Ангелина и выросла. Краснодар перебралась лишь в 17, приехала поступать в университет. Осуществлять мечту, а выбиться в люди. Свою, бабушкину, мамину. У них она была одна на всех. Поступила в университет, а в 18 познакомилась с Тимуром, забеременела и закрутилась новая жизнь. Эх, Ангелина бы, может, тоже вернулась домой, да только дома того больше нет, как и мама с бабушкой. Бабушка умерла, когда Ангелина была еще школьницей. Мама скончалась от рака два года назад. Оставила ей в наследство тот самый дом в глухом районе Крошечного городка. Старый маленький, отчаянно нуждающийся в ремонте. Ремонтировать невыгодно, будем продавать. Вынес тогда вердикт Тимур. И они пытались, но никому тот дом не сгодился. А через полгода на ветхую постройку упало дерево, старая груша, росшая рядом. Дерево сгнило изнутри, свалилось, сильно повредило крышу. После всех тех помоев, которые Тимур на неё сегодня вылил, Ангелине хотелось сбежать от мужа подальше. Желательно сию секунду. Но правда заключалась в том, что уходить было решительно некуда и не на что. Как верно подметил муж. И что делать, она не представляла. «Лина, что за детский сад? Открой дверь!» Прорычал в очередной раз Тимур. «Не ушёл-таки, ждёт её». «Зачем? Опять в постель тащить будет?» «Мне нужно ещё пять минут, можно?» Наконец отозвалась она. «Нельзя!» Тут же ответил тот, но по крайней мере стучать прекратил. А потом процедил зло. «Три минуты тебе, потом к чертям высаживай дверь, ясно?» Ангелина чувствовала, не шутит, но так и не смогла заставить себя встать. Так сильно не хотелось его видеть. И тут вдруг из кармана халата зажужжал сообщением телефон. Ангелина достала его, и сердце застучало с удвоенной скоростью. «Линка, привет! Ты звонила мне?» – писала Саша, старая подруга еще с первого курса. Они некоторое время не общались, но отчаявшаяся Ангелина успела даже ей позвонить, пока собирала вещи. Тогда приятельница ей не ответила, зато отозвалась ночью. Ангелина быстро застучала пальцами по экрану телефона. «Да, звонила, у меня неприятности. Хотела попроситься к тебе на пару дней». «Так я ж в Питер уехала». «Надолго?» «На полгода?» «Ого!» Ангелина снова непроизвольно всхлипнула. Истерика подкатила к горлу с новой силой. «Что у тебя случилось?» «Не унималась подруга». «Я...» «Я развожусь», — коротко и максимально честно ответила она. «Так тебе перекантоваться негде. Слушай, ну раз такое дело, поживи у меня сколько надо. Ключи от моей квартиры у соседки, Марьи Ванны. Она за квартирой смотрит. Ты же помнишь ее?» «Конечно же, Ангелина помнила шароподобную ржеволосую женщину в возрасте. Вредная и ворчливая, но надежная, как скала. «Ты сейчас не шутишь, Саш?» Только и догадалась спросить Ангелина. «Мне не жалко, живи, раздела серьезная. Я тебе доверяю. Может, когда и меня выручишь». «Спасибо». Сердце Ангелина наполнилось такой благодарностью, что хоть снова плачь. Она снова громко всхлипнула и услышала очередной стук в дверь ванной. «Лина, время вышло». Смахнув слезы, Ангелина наконец встала. Теперь она была готова выйти.